135. Друг мой, если мощь иерархии границ не имеет, план будет осуществляться иерархически. Пути света неисповедимы, но цель поставленная неотменно проводится в жизнь. Сказано: "Да процветут пустыни", и пустыни процветать начинают. Рука иерарха силу свою в любых условиях проявить может. и воли человеческой ей не препятстви. Нужно войти в это понимание неисповедимости и неприложенности исполнения огненных предначертаний Владыки. Огненное сознание иерарха творит на плане высшем, недоступном сознанием человеческим. И решение наше, утвердившись там и приняв форму, отпускает на планы низшие для конечного проявления в мире плотном. Мы видим форму грядущего нового мира во всём их сияющем великолепии и знаем, что у явления их на земле неизбежно. Намечаем людей, которые будут призваны для исполнения, и исполнителей верных, надёжных и крепких ставим для осуществления каждой намеченной ступени эволюции. Нужно крепко верить в мощь своего владыки, чтобы спокойный и бодрый идти в будущее. Пусть очередная волна слабеющей выдыхающей с тьмы не закроет горизонты будущую. Не могу допустить, чтобы близкие остались в неведении, потому на узлах поворотных вести нужной посылаю. Надо войти в мир чудесной действительности, не теряя почвы под ногами. Надо крепко утвердиться в обоих мирах. Задача идущая эпоха является соединением невидимого мира с видимым и полем манифестации обоих будет сознание человеческое ближайшие должны стать носителями нового сознания с его расширенными функциями твоё задание осуществить наглядно возможность получения непосредственного знания путём единого провода Посылки будут усиливаться и становиться конкретнее в определении, пока не приобретут чёткости, оформление не отрицаемый. Мысль моя будет так же явно входить в сознание, как слова, произнесённые человеком в открытое ухо. Огненность и напряжённость процесса усилю, нужную плотность дам. Надо вработаться ещё сильнее и стать ещё ближе. По мысли о том, как углубить близость, нет предела приближения к свету.